неприятельской армии. Даже на Ферролийской равнине после Адерландского вторжения. Галан протянул ему бурзюк с водой. Эдион припал к горлышку. «Брат, я готов следовать за тобой до самого конца, но нам больше не сдержать натиск Марата. Еще одну ночь мы попросту не протянем». Эдион это и сам знал. Понял, когда стемнелое сражение продолжилось при свете звезд. Когда солдаты стали спрашивать, Почему же Аэлина не обрушивает свой неистовый огонь на врагов? Где у ее величества на этот счет свои соображения? Пусть хотя бы устроит им магическое освещение, чтобы не биться в темноте. Наиболее смелые интересовались, почему Аэлина снова исчезла? Да потому что Александра обернулась драконом и полетела сражаться с Илками. Потом ей пришлось ретироваться. Илков она убивала легко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 Мост есть, но небольшой, однако ледяной покров там крепкий. Мы сможем переправиться, а затем растопить лед. С помощью Аэлины. Галан говорил осторожно, не задавая вопросов, но в его голосе Эдион уловил сомнение. Эдион махнул туда, где фейская магия сражалась с темной силой волских принцев. Если фейцы умеют создавать лед, им ничего не стоит растопить его, прямо под ногами маратских солдат. Березовые глаза Галлана сверкнули. Понравилась ли стратегия Эдиона? Или удивило, что Аэлина и здесь почему-то не поможет своей магии? Марат может раскусить этот замысел. Иного выбора у нас нет. В пиранте можно пополнить запасы продовольства, взять подкрепление из местного гарнизона, отступать хотя... Эдион обвел глазами редеющие цепи передовой. Солдаты держались из последних сил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 а затем найти их в хаосе, захлестнувшем Ирелею И в том, что Манона сумеет убедить карашанских ведьм сражаться против Эрована. Тоже нет в этом никакой уверенности. Этих карашанок вначале надо еще разыскать. Армада, какой бы внушительной она ни была, растянулась вдоль всего тиросенского побережья. И толку от нее мало. Единственная реальная сила — оставшаяся часть армии Анцели и Звереского утеса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 Та же армия больше напоминала толпу. Командирам было недопорядка в строю. Фейские войска прикрывали тылы. Магические щиты трещали, но держались, не давая силам Марата устремиться в погоню за террасенсами, спешащими к пиранту. Уши Лесандры ловили ропот прихрамывающих, изможденных солдат. Правда, сейчас это были лошадиные уши. Она несла на своей спине парня, серьезно раненного в живот. Лисандра пожалела его, увидев, как из разорванных доспехов торчат кишки. Раны кровоточили, парень лежал распластавшись. Его кровь текла по лошадиным бокам Лисандры, согревая их. Потом теплая струйка иссякла. Кровь замерзла. Лисандра догадывалась, что этим кончится. Ей не хватало решимости сбросить мертвое тело на снег, где его быстро затопчут. Да и не получилось бы. Застывшая кровь переморозила мертвого солдата к спине Лиссандры. Каждый шаг требовал волевых усилий. Раны Лиссандры затягивались быстрее, чем у солдат, окружавших ее. Кто-то не выдерживал и падал. Таких было достаточно. Их поднимали товарищи или другие солдаты. Упав, некоторые уже не вставали.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 Увидев Аэлину огненосицу без единой искорки пламени, о последствиях лучше не думать. Королева вновь сбежала от своих подданных. С горечью думала Лиссандра. Во второй вечер на привале двое молчаливых ассасинов заметили мертвеца, примёрзшего к лошадиной спине. Они набрали тёплой воды, растопили мерзлую кровь, сняли тело, а затем вымыли шкуру Лиссандры.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 Звон появился в первые минуты столкновения с Маратской армией и не утихал. Она не знала, как ей удалось отыскать шатер Эдиона, но она не ошиблась. И когда раздвинула полог увидела его вместе с галаном Анселью и Реном. Ручейник-младший удивленно вскинул брови, увидев вошедшую лошадь, чья голова почти упиралась в потолок. Лесандра только сейчас сообразила, что предстала перед ними в лошадином облике. Рен шагнул к ней, от усталости он едва держался на ногах. Лиссандра искала внутри себя ниточку, возвращающую ее в человеческое тело. Потянуть за ниточку, замерсает свет, и она перестанет быть лошадью. Четверо обитателей Шатра молча следили, как она ищет эту ниточку и тянет за нее. Магия отняла у тела Лиссандры последние силы. Когда она вернула себе привычный облик, ноги почти не держали ее. Лиссандра не чувствовала холода, впившегося в ее голое тело, не замечала, что стоит на коленях. Первой спохватилась Ансель, накинула на нее свой плащ. «Где тебя носило все это время?» Даже вечно румяная правительница западного края была бледной. Рыжие волосы Анселя прилипли ко лбу, покрытому коркой грязи и крови. Слова не выговаривались. На это у Лиссандры тоже не было сил. Она продолжала стоять на коленях, сжимая в руках края плаща. «Выходим за час до рассвета», — объявил Эдион. Это был недвусмысленный приказ покинуть шатер. Ансель с галаном кивнули и вышли. «Я принесу тебе поесть», — пообещал Лиссандри Рен и тоже ушел. Под сапогами Эдиона захрустела сена. Он подошел к ней, остановился. Лицо холодное, без намека на сострадание. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Затем Эдион угрюмо произнес: Твой замысел оказался полнейшим дерьмом. Лесандра молчала, плечи сутулились, как она не старалась их расправить. Он с самого начала был дерьмовым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 Нас посвящать не зачли нужным. а Айлина совершенно не знает особенностей ведения войны. О тебе вообще не говорю. Не будь она такой самоуверенной, я бы рассказал ей, чем может кончиться ее замысел. Объяснил бы, что в сражении с Маратом нам потребуется помощь огненосицы, а не жалкие потуги бесполезного оборотня. Усталое сердце Лиссандры принимало удар за ударом. «Мы...» – попыталась ответить она – Но Эдион не желал слушать. «Если тебе так хотелось погубить Аэлину, чего ж ты не позволило ей умереть раньше? Сразу после того, как она испепелила равановые Орды?» Майва все равно бы взяла ее в плен. «Если бы вы не решали вдвоем, если бы удосужились спросить наше мнение, мы бы выстроили иную стратегию, мы бы действовали совсем по-иному и не оказались бы здесь из-за вашего проклятого своеволия».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 не могла Дать отпор. Обрушить на него свой гнев, как он обрушил свой, найдя тех, на кого можно выплеснуть страх и отчаяние. Лиссандра открыла глаза. Лицо Эдиона пылало гневом и ненавистью. Превозмогая боль во всем теле, она встала, нашла силы посмотреть ему в глаза, вновь услышав холодное. «Пошла прочь». Босиком на снег в одном плаще, наброшенным на голое тело. Эдион смотрел на ее посиневшие ступни, словно понимал это, но ему было все равно. Лессандра кивнула поплотне, запахнув плащ ансели и вышла в холодную ночь. — Где она? — спросил вернувшийся Рен. В одной руке он держал миску жиденького супа, в другой — ломать хлеба. Ручейник-младший обшарил глазами шатер, словно Александра могла спрятаться под койкой или зарыться в сено. он смотрел на поленья, потрескивающие в жаровне. Большая роскошь в условиях отступления. И молчал. — Ты никак ее выгнал? — догадался Рен. Все неслось к концу. С того момента, как Маева похитила Аэлину, их затея была обречена на провал. Точнее, с тех пор, как его королева и эта призрачная леопардиха тайно договорились. Что бы он ни наговорил Алессандре, значения не имело. И плевать ему, честно это или нечестно, справедливо или несправедливо. Плевать ему на собственную усталость, хотя он настолько измотан, что даже не почувствовал стыда, спихнув на Алессандру вину за поражение. А поражение ждать уже недолго. День-другой, и все будет кончено и гораздо раньше, чем остатки армии достигнут стен Пиранта. Лучше бы она наорала на него, влепила бы пощечину, но она почти молча выдержала поток его гнева, а потом вышла на снег, басая. Он обещал спасти Террасен, удержать оборону. Столько лет ему это удавалось. Но испытание Маратом, когда оборона была важна как никогда, он провалил. Нужно набраться сил и дать отпор. Воодушевить солдат он. Эдион ощутил жгучую потребность выспаться. Рена в шатре уже не было. Эдион не заметил, когда тот ушел. Наверное, отправился разыскивать Лиссандру, который был неравнодушен. Нет, спать сейчас нельзя. Нужно созвать старших командиров, выслушать их соображения и сообща решить, как быть дальше. Но Эдион так и не сдвинулся с места. Он сел на койку и тупо смотрел, как в жаровне догорают поленья.